Вплоть до 1960-х годов головной болью производителей чулок оставался вопрос, как женщине хранить чулки, как заботиться о них, как их правильно снимать и надевать. Очень часто эту проблему пытались решить, доказывая женщинам, что чулки предмет роскоши, который требует должного обращения. Для хранения чулок по-прежнему использовались элегантные мешочки из шелка и кожезаменителя. А в богатых домах прислуга гладила чулки по утрам. Они должны были начинать свой день в лучшем виде. В 1925 году модные чулки оставались дорогим товаром, поэтому тщательный уход за хорошими чулками был очень важен. Даже богатые женщины не брезговали воспользоваться услугами профессиональной штопки, которые предлагали прачечные. Это продолжалось до 1960-х годов, когда мир заполонили дешевые чулки. Женщины, которые не могли себе позволить невидимую починку, продолжали самостоятельно штопать чулки. Это было несложно, так как торговцы шелком предлагали весь ассортимент товаров для этой деликатной операции. В период Первой мировой войны начало развиваться и другое направление чулочной промышленности — поддерживающие чулки. Сожалею, что мне приходится упоминать об этом, но варикозное расширение вен — неотъемлемая часть жизни. Витая резина, вплетенная в поддерживающие чулки, предназначенная для надевания на ночь, была спасением для женщин, которые страдали от боли, появившейся за годы ношения тугих подвязок в результате родов, а у бедных, после долгих лет проведенных на ногах, работая от заката до рассвета. И это далеко не все. В книге «Сыновья и любовники» писатель из Ноттингемшира Дэвид Герберт Лоуренс использует свой опыт работы на фабрике медицинской техники, чтобы с беспощадной насмешкой передать атмосферу этого странного места с его новой эластичной системой, телесно-розовыми ногами и дамскими шелковыми рейтузами без стоп. Герой романа морелл Даже вступает в разговор с высокомерной Кларой. Когда-то обрабатывает эластичный чулок, конечно, не нечасто. Любовные истории начинались в столь причудливых обстоятельствах. Ведущие фирмы чулочной промышленности 1920-х годов известны по сей день Бреттлс, Аристок, Морли, Бербрент, Вулзи и многие другие. Вначале им приходилось очень аккуратно соблюдать баланс рекламируя одновременно натуральный и искусственный шелк. Но в 1929 году реклама изделий из искусственного шелка стала занимать целую страницу против половины страницы для натурального. Популярные дешевые вискозные чулки победили, а шелковые челки стали подаваться как предмет для избранных. «Конечно, на вес золота!» Ценились знаменитые клиенты, особенно члены королевской семьи. Реклама в «Woman and Beauty» в августе 1936 гласила «Новости! Ее королевское высочество герцогини Кентская носит чулки Embassy. натуральный шелк. Такие чулки герцогиня надела в день своей свадьбы. Они были сделаны знаменитыми G энд Морли». Обладательницы красивых ножек — рекламировали чулки на вечеринках. Впервые в истории шелковые чулки уступили свои позиции. Радикальным изменениям подверглись и корсеты. Аркелла, зарегистрированная торговая марка R.K. Smith Company из Глазго, в 1920-30-е годы включила в свой ассортимент некоторые специальные модели. В это время вся мода была настроена на чувственный лад, на снятие покровов. Платья с разрезами во многом повторяли романтичные чувственные костюмы, созданные голливудскими модельерами. Все было нацелено на то, чтобы подчеркнуть худощавую, стройную фигуру, и кинозвезды стали выглядеть как манекенщицы. Юбки, узкие на бедрах и слегка расширяющиеся к низу, заканчивались ниже колен. Днем в таком наряде женщины выглядели элегантно и грациозно, как настоящие леди, а вечером становились невероятно сексуальными. Такой силуэт нуждался в эластичном корсете или двустороннем стретчевом поясе. На них узкое облегающее платье для танцев будет смотреться безупречно. Идеальной фигурой для 1930-х годов стала стройная девушка с формами, Мы должны иметь роскошные формы там, где их подразумевает природа. Обнаженное тело перестало считаться чем-то неприличным, а летом в Англии стало модно быть загорелой, потому что, как и сейчас, загар означал достаток, позволивший отдохнуть за границей. Широко распространился культ похудания и улучшающих в здоровье диет, разве что-то изменилось с тех пор? Женщины повышали тонус на занятиях в местных клубах, лиги здоровья и красоты, надеясь обрести подтянутую стройную фигуру о такой мечтали даже зрелые дамы. Юбки стали длиннее, а чулки опять пришли в разряд незаметных элементов одежды. Бежевые чулки, предпочтительны для светлого времени суток, резюмировал угрюмый репортер в 1932 году и также для вечера. Но в течение десятилетия. С наступлением темноты сексуальность оставалась движущей силой. И платья, как плющ, прилипали к роскошным формам. В 1934 году популярный журналист писал о модном показе. У каждой проплывавшей мимо модели под обтягивающей юбкой проступали подвязки, как если бы она носила их снаружи. Ах, мои дорогие! Он бы никогда не написал подобного, если бы модели носили... Простой функциональный поезд для чулок «Зома», который рекламировала компания «Кэстас», придуманный, чтобы справиться с проблемой заметных подвязок. Глава 15: Нейлон — лучший друг девушек. «Купите колготки, два пенса за пару. Моднее на свете не сыщешь товара. Купите колготки, два пенса за пару» перевод Сильверстовый. Считалка распространенная в лондонском районе Хэкни. Весной 1937 года один модный критик написал Ноги в челках хотя уже не такие возбуждающие, как в беспутные 90-е, все еще способны очаровывать. Леди, вы еще ничего не видели. Легендарное слово нейлон предположительно появилось во время диспутов между группами химиков в Нью-Йорке и Лондоне. Компромисс был достигнут, когда Най и Лон соединились, чтобы образовать слово Нейлон, которое прочно вошло в современную жизнь. Нейлон — это результат серии экспериментов, начавшихся в компании Дюпон, Делавер, США. Первое. Успешная нейлоновая нить была создана в 1938 году и уже в следующем году изготовили пробные нейлоновые чулки. В продаже они появились в 1940 году, но были доступны только в США и Канаде. Прошло еще какое-то время, прежде чем их смогли покупать английские женщины. Появление нейлона случайно совпало с началом Второй мировой войны, поэтому все волокно пошло на военные нужды — парашюты, палатки, веревки и так далее, и было недоступно для легкомысленных ножек. Процесс производства нейлона выглядел следующим образом. Ленты из рубленого пластика плавились, а затем протягивались через предельный аппарат. Получаемое в результате волокно затем растягивалось, благодаря чему нейлон и приобретал свои качества. С этого момента с ним можно было обращаться, как с любым другим материалом. Однако... Первые экспериментальные нейлоновые чулки оказались плохими. Они сморщивались при искусственной сушке. Но и эту проблему удалось решить. Нейлон стали обрабатывать паром, и после этого с чулками не случалось неприятностей. Нейлон относили к материалам, толщину которых измеряли в денье, как и толщину шелка. Изначально лучшим считался нейлон плотностью 15 денье. Он был очень легким и использовался для самых тонких чулок. Начало войны не замедлило сказаться на развитии модной индустрии. Материалы, включая резину, продавались дозированно, значит, объемы производства уменьшались. Для покупок были необходимы купоны. Чулки стоили два купона, а корсеты три. Дизайн сводился к минимуму. В 1941 году из-за сурового ограничения материала юбки укоротились до 45 сантиметров от пола. Ноги были снова в строю. Гражданские женщины носили своего рода домашнее походное обмундирование. Практично, из двух частей, юбкой-пиджак с блузой или джемпером под пиджаком. Туфли были массивными и непривлекательными. В начале войны... Вышел приказ. Чулки из шелка запрещены. Разрешены только вискозные и хлопковые. Поскольку фабрики были перепрофилированы на военные нужды, чулки стали таким дефицитом, что многие женщины ходили в носках. Другие, те, кто по-прежнему желали выглядеть привлекательными, особенно когда мужчины приезжали домой в отпуск, летом и весной использовали косметику для ног. Это было либо средство из аптеки, либо приготовленный дома отвар с корлупы грецкого ореха, либо сок, оставшийся после жарки мяса. Покрасив таким способом многие женщины давали им высохнуть и начинали с помощью карандаша для глаз рисовать прямые линии сзади, имитируя шов на модных нейлоновых чулках. Женщина, которая работала на швейной фабрике во время войны, вспоминает, много всего было, как бы это назвать, забавных происшествий и мошенничества. Я помню историю с одной девушкой. Как раз когда война только началась, и нигде нельзя было достать чулки, женщины раскрашивали ноги и рисовали швы. А эта девушка, бродяжка, постоянно терялась. Представьте себе, ее находили в кочегарке вместе с мужчинами, которые рисовали швы у нее на ногах.